«А да не подать и не плачь, чувак!» Строгим таким, но умеренной громкости голосом, предложил выяснить один. «Вообще-то в телеге по и лежала длиннющая стрелецкая пищаль, но чего доставать ту дуру, ежели у нас свой младший сотрудник есть?» «Деревня необразованная!» — виноват обернулся ко мне мятяй. На печи сидят, лапки вообще хлебают, форму милицейскую отродясь не видели. — Не извольте беспокоиться, Никит Иванович, я уж с ими по-своему на уровне профилактики, без вызова в отделении не побеседую. Тихо, вежливо и корректно, — напомнил я. — Нехорошо будет возвращаться к маменьке на заслуженный отдых с синяками в поллица. — Поберегусь! Обещался он, и, спрыгнув с телеги, прямо на моих глазах, безо всякого предупреждения, врезал ближайшим мол с кулаком в ухо. Все, профилактика началась, первый правонарушитель отлетел в кусты. «Ой — Ой-ё, а это кто ж такой быстрый будет? — Никак Митька беспутный объявился сей, — спокойно поинтересовался его братец пытаясь согреть дубьем нашего младшего сотрудника. Митяй ловко увернулся и, по отсмотренным у меня приемом дзюдо, отправил второго умника в другие кусты на противоположную сторону дороги. — Был беспотной. да весь вышел, ныне милицейский чин, мое прозвание, да так чтоб с отчеством. К моему немалому удивлению... Первый Верзила вышел за очередной порцией своими ногами. Ух, у него было красное, но выражение лица спокойное и гостеприимное, ну, как у трансформаторной будки. чай -то меня комарик-то в ушко куснул, аль, может, и мушк какая-то сослебу тыкнулась? — Милицейский, говоришь-то, а не врешь ли часом, ушка? Митя честно отметил Болтунай по второму уху. — Соседушка, — с телеги поинтересовался я, — Медь, ты их знаешь, что ли? — А то! — на мгновение откликнулся он, дав плюху другому братцу. — Наши олухи деревенские, с измальство шалости ему известный Прошк да ерошк, два близнеца, как из одного ей... Тут он отвлекся и сам словил березовым бревном в лоб. Треск раздался. Как вы поняли, пересушенная древесина, не выдержала столкновения. столкновений, наш герой лукошкинских баталий искренне обиделся и начал валять близняшек всерьез. Ега, проснувшись, приоткрыл один глаз. Все ли под контролем не китушка? Все-все, бабуль. Спите. Ведь куша одного под пнем закопал, второго копчиком обделку стучит. Так что скоро поедем. И то дело зревнуки старые Бабка повернулась на другой бок и через мгновение сладко сопела по-прежнему. Митяй подбежал буквально через минуту. Оба здравика братца за ним следом. Никита Иваныч, можем трогаться. Воспитательная деятельность на уровне проведена. Местное население ждет. А это ребят маменька моя послала». До вечера нас по дороге встретить, да шуткой какой развлечь. Ну, я так понял. Поехали. Мне не хотелось лишний раз говорить, что деревню я не люблю, что шутки у них дубовые. Чувство юмора недоразвитое. О ротопленном молоке с пенками я лично загнусь уже к вечеру. Впрочем. Вечер заслуживал отдельного описания. Начнем с того, что встречала нас хлебом солью вся подберезовка. Восемь исп, четыре сарая, два вина и единственной баня, блин, сауна на всех. Однако, думаю, в каждом дворе народце было прописано прилично. Выспли. И дети, и старики, а дева красных вообще немерено. Особо не шумели, флажками приветственно не размахивали, стояли молча. С живым любопытством в глазах кулаки прятали за спиной.